Молодым людям печальная королева была неприятна. Куда больше она нравилась им, когда была королевой турнира, а Генрих был ее рыцарем в верное сердце. «Эй! Кто-нибудь хочет на войну с маврами?» Ответом ему был восторженный вопль. «Сущие щенки!» — устало подумала Екатерина. «Я пойду! И я!» «Что ж...» «Покажете им, как умеют воевать англичане!» — рассмеялся Генрих. «Расходы я беру на себя!» «Значит, я сообщу отцу, что у нас есть горячие добровольцы!» — негромко произнесла Екатерина. «Сейчас же пойду и напишу!» Развернулась и быстрым шагом направилась к лесенке, которая вела в ее апартаменты. Еще одна минута в компании этой молодежи, и она разрыдается. Эти юноши могли бы учить ее сына скакать верхом, стали бы его советниками, его государственными мужами, были бы его восприемниками при первом причастии, свидетелями его обручения, крестниками его сыновей. И что же? Все они здесь, смеются». Собираются на войну, соперничают, и ища похвалы Генриха, как будто ее сына совсем не было, как будто он не умер, как будто мир не изменился, но Екатерина-то знала, что он уже никогда не будет прежним. У него были голубые глаза и крошечные, настоящие пальчики. В итоге этот крестовый поход так и не состоялся. Английские рыцари прибыли в Кадис, но армада в святую землю не отплыла, с неверными не сразилась. Оживленно велась переписка. Екатерина переводила супругу письма, в которых король Фердинанд пояснял, что еще не собрал войска, не готов вступить в войну. Но однажды, В июне. Пришло очередное послание, и она вошла в кабинет мужа с непривычно взволнованным лицом. «Отец сообщает нам крайне неприятную новость». «Что такое?» «Взгляни-ка. Я сам только что получил письмо от английского купца, торгующего в Италии, и ничего не могу понять. Он пишет, что французы находятся в состоянии войны с папой». Генрих протянул ей письмо. «Как это возможно?» «Так и есть. Отец это подтверждает. Он пишет, что папа потребовал вывода французского войска из Италии и выставил свою папскую армию против французов. Король Людовик объявил в ответ, что папа ему больше не папа». «Да как он посмел!» — поразился Генрих. Отец пишет, что о крестовом походе придется пока забыть. Нужно помочь папе. Короля Людовика нельзя допускать в Рим. Он, должно быть, спятил, когда решил, что я позволю французам взять Рим. Он что, забыл силу английской армии? Ему что, нужен еще один Азенкур? Должна ли я написать отцу, что мы заодно с ним против Франции? Я могу сделать это сейчас же. Схватив руку жены, он прижал ее к губам. На этот раз Екатерина не отстранилась, как делала все последнее время, и король, притянув ее к себе, обнял за талию. — Я пойду с тобой и буду смотреть, как ты пишешь, а потом мы поставим рядом две наши подписи, — сказал он. — Пусть твой отец знает, что его испанская дочь и его английский сын всецело его поддерживают, — и добавил. — Благодарение Богу наши полки уже в Кадисе! — Да, это... это удачно, — подумав, согласилась Екатерина. — Знаешь, я думаю, мой отец наверняка извлечет какую-нибудь выгоду для Испании из этого обстоятельства, — сказала она, когда они шли в ее комнаты, причем Генрих старался приноровиться к ее шагам. Он никогда не делает ничего просто так. — Уже это точно, — хмыкнул Генрих. Но ты, как всегда, подумаешь о наших интересах. Я доверяю тебе, любовь моя, и ему доверяю. Разве он не единственный отец, который у меня остался? Мало помалу, по мере того, как отогревалась весенним солнцем земля, я тоже оттаивала.